Часть первая. Скремт. Глава первая. Фоссе грим. В зале не умолкал гомон голосов. Шустрые подавальщики шныряли туда-сюда, подливая гостям вина и принося новые блюда. Огонь потрескивал в камине. Полненькая хозяйка, рыжеволосая матушка Гутрун, энергично распоряжалась, не давая прислуги ни на минутку присесть. Тут царил дурманящий запах сушеных трав, жареного мяса и амра – местного напитка, который готовят из амрийского корня, орехов и хмельной настойки. Я развернул карту и придавил углы к столу грубыми деревянными чарками. Еду уже принесли, но порой любопытство сильнее любого голода. Взгляд упал на верхнюю часть карты. Кьоргарские горы – откровенно паршивое место. К ним вела старая дорога, которая тянулась вдоль берегов реки и терялась в туманах мрачных предгорий. Река. Бурная и неприветливая. Немало в ней народу утонуло. Если через нее переправляешься, добра не жди. Она начиналась сразу, стоило только выйти из раутбремского леса. Но это еще не беда. А вот чем дальше на север, тем опаснее. За горами снежная пустыня, озеро льда и ущелье иниистых снов. А потом — море. Бездонное, бескрайнее, всегда холодное, серое, как колдовское серебро, и негостеприимное. По нему как раз и можно доплыть к островам-призракам, где расположена цитадель хозяина штормов. Я отпил вина и поставил чарку назад. Так-то оно так, но добираться туда слишком долго — а в мои планы не входило терять время. «Вам поесть нужно», — сказал Йорд, уже приличный промежуток времени, наблюдавший за моим молчаливым изучением карты. Принесенное мясо с травами и свежая выпечка пока что исчезали исключительно благодаря ему. «Да, сейчас». Я отмахнулся, продолжая рассматривать горные районы. «Тут больше нормальных дорог и нет». «Безобразие! Неужели за столько времени нельзя было что-то придумать?» Так мало кто туда ходит. Спокойно возразил Йорд, откусывая сдобу. К тому же зимой здесь почти не путешествуют. Край суровый, все предпочитают набрать запасов и сидеть дома, возле печи. Я отложил карту в сторону и принялся за еду. В твоих словах есть смысл, но нам пересидеть не удастся. Меня это радует. Йорд обнажил в улыбке белые зубы. Да уж, рисе и есть рисы. Даже когда улыбается. Что-то у тебя очень странные поводы для радости, заметил я, беря кусок сочного мяса. Готовить здесь умели. Мясо сначала вымачивали в ягодном вине, потом рубили на мелкие кусочки, посыпали специями и жарили на огне. Потрясающая вещь. Жаль, что не часто себя можно таким побаловать. Йорд сделал вид, что его это не касается. Впрочем, если вы когда-нибудь имели дело с кем-то из троль его народа осуждать меня не станете». «Нам нужен проводник», — я задумался, — «хотя бы вдоль реки. Дальше придется искать кого-то из местных». «Думаете, кто-то откажет посреднику?» Я откинулся на жесткую спинку стула, сложив руки на груди. «Понимаешь, мне не хотелось бы связываться с нечистью. Конечно, если она вступит со мной в сделку, то не сможет предать, в отличие от человека. Какая переборчивость!» хмыкнул он. «Я бы, наоборот, не советовал связываться с людьми». «Еще бы! Не можешь простить им приговор к смертной казни!» заметил я, поймав взгляд хозяйки и махнув ей рукой. «Это были неправильные люди!» Ни капли не смутился Йорд, забирая карту себе. «Но почему все же люди? И что мы будем делать со спасенным мальчишкой?» «Выясним, кто такой для начала». «Может, пригодится чем». Правда, в последнем я сомневался. Если мальчишку привели из далеких земель, то лучшим вариантом будет оставить его здесь. Коль свой ум есть, сумеет найти себе дело. А нет, ну тут ничего не поделаешь. «Чего еще изволите, господа?» прозвучал рядом грудной голос хозяйки. «Две кружки амра с орехами и...» «Как себя чувствует наш юноша?» «Лекарь сказал, что пришел в себя». Гутрун бросила на меня взгляд. Раны у мальчика мальчика неглубокие. Лекарь наш приготовил снадобья. Отваром напоил. Я кивнул. Отлично. Я еще нужна, господин? Или желаете пройти к нему? Да, но можете быть свободны, Гутрун. Дорога мне известна. Стоило только ей отойти, я встала за стола. Навещу нашего спасенного, но не будем его пугать. Схожу, пока я один. Йорт явно был не в восторге хмыкнув, он снова принялся за еду, всем своим видом намекая, что раз он большой и страшный, то и есть должен соответственно. «Мою чарку Амра не трогать», — бросил я и направился к ступенькам. «Рисе, вообще-то, с рождения положено устрашать людей. Все горцы суровы и внушительны. Есть великаны, есть ростом с человека, а есть и вовсе карлики. Мой йорд едва мне по плечо. Правда, силище такой, что мало не покажется. На лицо не дрота края, но ну и при встрече с ним заикаться от страха прохожие не начинают. Ступеньки жалобно скрипнули. Надо бы хозяину что-то с ними сделать, а то не равен час, какой-нибудь особо резвый гость провалится вниз. Мальчишку уложили в комнате у лестницы. Спасенный пленник, чистый и частично подлатанный, выглядел куда лучше. Даже сидел на постели. Бледно-голубые глаза опасливо смотрели на меня, но это было, пожалуй, единственное, что выдавало его беспокойство. По виду и не определить, откуда он взялся. Ясно, что северянин, кожа белая, глаза как вода в реке, намного светлее, чем у меня. Прямой нос, подбородок хоть и упрямый, но до мужественного ему далеко. Щека и скула в царапинах и ссадинах. Золотисто-русые волосы подстрижены неровно и явно наспех. На меня мальчишка смотрел нахмурив брови, очевидно пытаясь понять, что происходит. Перед ним стоял серьезный вопрос. Попал он к новому работорговцу, или же судьба улыбнулась и удалось спастись? Я подошел и присел на край постели. «Не бойся, я не причиню тебе вреда». Попытка говорить мягче не слишком мне удалась. «Хишак тебе больше не опасен». Мальчишка не шелохнулся, внимательно посмотрел на меня и медленно покачал головой. Хмуриться он перестал, однако отвечать явно не спешил. «Кто ты и как попал в плен?» Опять тишина. Потом, словно сообразив, что дальше тянуть нельзя, он поднял руку, коснулся своего уха и снова покачал головой. Через секунду до меня дошло, что он имеет в виду, и стало немного не по себе. «Ты не слышишь?» Удбурды всех веков! Зачем я задал этот вопрос? Если он глух, то ответа ждать бессмысленно. Почему мне об этом ни слова не сказали ни лекарь, ни хозяйка? Я потер виски. Почему-то начала сказываться дневная усталость. Вот так подарочек судьбы. Как теперь быть? Мальчишка вдруг заозирался. Голубые глаза загорелись каким-то неестественным воодушевлением. Увидев стоявшую рядом на деревянной тумбочке глиняную миску с водой, в которой, видимо, лекарь разводил лекарство, он тут же потянул ее к себе. Худая рука чуть подрагивала, но держала крепко. Я молча наблюдал за его действиями, решив не торопить и не отвлекать. Если мальчишка глух с рождения или даже несколько лет, то все равно намного лучше меня знает, как и что объяснить. Длинные белые пальцы пробежали по водной глади. В голубых глазах заплясали серебристые искорки. Бескровные губы дрогнули, словно желая что-то произнести. Через секунду послышалось журчание ручья. Тишина комнаты растаяла и исчезла, будто сдалась под его напором. Изумленно распахнув глаза, я молча смотрел на мальчишку. Воды, кроме как в миске, в комнате нет. Можно даже не пытаться найти источник странного звука. Он и так находился передо мной. Губы двигались, произнося неслышные заклинания, и журчание ручья с каждой секундой становилось громче и торжественней. Вот тебе и на. Никак у Хишакха в плену оказался юный Фоссегрим, дух водопадов и бескрайних вод. Но водопадов здесь нет. Они только в Кёргарских горах. Значит, мальчишка оттуда? В его руках сплелась прямо из воздуха, переливающаяся серебром и небесной голубизной флейта. Волшебный инструмент, нечеловеческий. Каждый Фасигрим имеет свой собственный, ведь именно в нем может жить его душа. Я смутно догадывался, что именно он хочет сделать, лишь бы не помешали. Впрочем, за окном давно ночь, только звезды сияют с черно-синего бархата ночных небес. Внизу. Веселье и шум. Никто не станет сюда подниматься. Первые звуки флейты прозвучали тихо и немного неуверенно, будто Фасегрим давно не брал ее в руки. Но спустя мгновение это прошло. Еле слышная звенящая мелодия заполнила все вокруг. В какое-то мгновение показалось, что звезды стали ближе, а холодный воздух обдал лицо. Мелодия словно убаюкивала, шептала плела загадочный узор, утягивая в свое прозрачное кружево. Комната перед глазами дрогнула, развеялись висевшие на деревянных стенах шкуры, потом исчезли и сами стены. Пол под ногами разошелся, оконные стекла звякнули, и, будто лед, растаявшими прозрачными струйками стекли вниз. Голос флейты стал громче и уверенней, наконец обретя нужную силу. «Еще какой-то миг», и я уже стоял на палубе некогда великолепного Драккара. Небо сплошь заволокло грозовыми тучами, безостановочно вспыхивали ослепительные зигзаги молний. Ледяные волны Северного моря злобно и беспощадно били в борта, играя кораблем, как жестокие дети. Бешеный ветер рвал белые паруса с кобальтово-синим гербом. Казалось, еще чуть-чуть корабль перевернется и пойдет ко дну. А может, и станет забавой для гигантских кракенов, живущих в этих водах. Но вот беда. Грибцов всего несколько человек. Они изранены и избиты. Их одежда превратилась в лохмотья, волосы спутались, и почти на всех лицах и руках запеклась черная корка крови. Юный Фассегрим, белый от ужаса и напряжения, пытался попадать в ритм, но все время сбивался. Статный мужчина на носу корабля отдал команду, но ветер заглушил его слова, хохоча и завывая демоническими голосами. Мелодия флейты задрожала, ветер стих, голубые глаза вожака безнадежно смотрели по сторонам. Тишина перед бурей, хорошего не жди. Синий герб был мне знаком, это знак хозяина штормов, повелителя островов призраков. Только вот те, кто на борту, ему явно не служили, пленники. Беглецы, каким-то чудом сумевшие обмануть всевидящих стражей и морских псов и увести корабль, выйдя в открытое море. Но Северное море — это почти всегда смерть. Заблудиться и потеряться там очень легко. Поэтому столько дикой тоски в глазах вожака. Поэтому так отчаянно работают веслами грибцы. Голос флейты взвился резко и громко, полный бессильной ярости и неслышной мольбы словно озверев из-за первой неудавшейся попытки, ветер ударил по воде, заливая палубу и людей. Следующий порыв оказался еще сильнее. Он с треском надломил мачту, сорвал и унес прочь парус. Огромные волны уже смыли несколько человек за борт. Только фассегрим, вожак и двое грибцов остались на корабле, вцепившись в промокшие доски в безумном желании выжить. Хозяин штормов, никогда не прощал побегов. Сверкнула молния, на мгновение ослепив меня. Флейта печально вздохнула. Высокая фигура в серых одеждах и со скрытой капюшоном головой стояла на палубе. Медленно прошла мимо меня, направляясь к вожаку. Даже зная, что я всего лишь нахожусь в чарах Фассегрима, я заледенел от накативших страха и ненависти. Но больше, конечно, от ненависти. «Думали сбежать от меня?» Его голос прозвучал негромко и почти ласково. Беглецы же, скорчившись и вжавшись спинами в борт, не произнесли ни слова. «Ты забрал людей Ван Ванханена и Кьоргара. Даже увел маленького Арви, соблазнив свободой!» Глухой голос хозяина штормов сплелся с плачем флейты, заглушая его. Он согнул локоть, Серый широкий рукав соскользнул вниз, оголяя костлявую руку с длинными когтями. Удар за ударом волны били дракар, не давая ни мига передышки. Но что волный ветер тому, кто ими владеет? Я не умею прощать. Послышался хрип. Когти впились в горло вожака, сдавливая, пробивая кожу и мышцы. Мои ладони взмокли, дыхание участилось. Ужас мальчишки передался мне. Сейчас я не мог сдвинуться с места и смотрел этой твари в спину, но одновременно видел его глазами онемевшего от ужаса Фосся Грима. Видел разорванное горло мужчины. Видел капающую с когтей хозяина штормов кровь. Видел, как он подходит, чтобы убить следующего. Мелодия флейты задрожала, словно умоляя о пощаде. — Теперь ты, Арве. Голос прозвучал почти по-отечески. Последний. «Ты так меня разочаровал! Дурная наследственность! Ну что поделать?» Ставшая алой рука протянулась к мальчишке, попытавшемуся отползти в сторону. Он безумно оглядывался по сторонам, будто на что-то еще надеясь. Тихий смешок раздался из-под капюшона. Но неожиданно хозяин резко обернулся и посмотрел на меня. Ветер рванул его одежду. На секунду показались жуткие холодные глаза. В которых никогда не отражается солнце. Но откуда? Наваждение исчезло в то же мгновение, когда на горизонте показался черный корабль. Он несся на невероятной скорости вперед, как стрела, пущенная рукой Гунфридра морского владыки. Шторм начал стихать. Песня флейты казалась измученной и страдающей, но по-прежнему продолжала звучать: Я тебя еще найду, хрипло сказал хозяин и, подхваченный слабеющим ветром, поднялся к небесам, покинув Дракар. Осторожный стук в дверь отвлек мальчишку, и мелодия оборвалась. Я мотнул головой, приходя в себя. Нельзя так резко выныривать из чар в реальность. «Господин, разрешите?» Голос Йорда окончательно вернул меня в этот мир. «Заходи», — ответил я, — «чтоб тебе всю ночь раутбремские девицы дразнили, а ты не мог их поймать». Надо же все так испортить. Дверь тихо отворилась. Йорд протиснулся в узкий проем. Я не сильно помешал. Вы мне не оставили денег, чтобы рассчитаться за Амр. Мягко напомнил он с легкой укоризной в голосе. Ах да. Я протянул ему кошелек и перевел взгляд на парня. Флейта исчезла. Лишь мокрые ладони напоминали, что он только что держал волшебный инструмент. Значит, Арве. Хорошее имя. У меня так младшего брата звали. Отсчитав нужное, Йорд вернул деньги. «Как вы тут?» – спросил он и тоже глянул на мальчишку. «Готов к подвигам, малец!» «Он глухой», – мрачно сообщил я. «Вот те раз!» Появившаяся была на губах улыбка, тут же исчезла Рисы. «Но он фоссегрим!» Скрывать было ни к чему, к тому же от Йорда у меня секретов нет. Часть его истории мне известна. Сумел бы узнать больше, но вошел ты. Слуга пропустил мое замечание мимо ушей, делая вид, что его оно совершенно не касается. Второй раз за вечер, кстати. Прелесть в том, что он сбежал от хозяина штормов. Йорт удивленно взглянул на меня. Какое совпадение, однако. Не то слово. Знаешь, даже не удивлюсь, что наш друг Хишак имел с ним не одно дело. Он и его товарищи пытались сбежать с островов призраков. Я вкратце изложил историю Фосигрима. Йорд задумался. Арва переводил взгляд то на одного, то на другого. Однако я чувствовал, что он не боится. Ну или не очень боится. Черный корабль. Это мог быть один из тех, на котором любят бродить море парни Фялберна-драуга. Кого? Со двора раздался душераздирающий женский вопль. «Помогите! Кто-нибудь, скорее, помогите! Ярни убили!»